Дед Дэвис Культ. Фонтан крови. Стройтся кровь моя порою, как в фонтане, полна созвучий ритмических рыданий. Она медлительно течет, журча, пока Повсюду ищет ран тревожная рука. Струясь вдоль города, как в замкнутой поляне, средь улиц островов, обозначая грани. Поит всех жаждущих кровавая река, и обогряет мир безбрежно широка. Я заклинал вино своей струей обманной, душе грозящий страх хоть на день усыпить. Но слух утончился, взор обострился странно. Я умолял любовь забвенье пролить. И вот, как ложим игл, истерзан дух любовью. Сестер безжалостных, боя своею кровью. Шарль Бадлер. Перевод Кобылинского. Часть первая. Глава первая. Любовь. Шесть лет, сентябрь 1987 года. Тишину разрушили крики из амбара. Солнце, словно испугавшись, скрылось, и на ферму туманом навалилась мутная серость. Даже вечно ненасытные куры бросились на утёк. Любов поставила ведро зерном на землю и следом за мамой и сестрой подошла к амбару. Смирение обхватило себя руками. Зеленое платье и грязно-коричневые башмаки совсем ее не красили. Мама обняла Смирение одной рукой и притянула к себе. Любовь смотрела на них краем глаза и слушала громкий сердитый голос. Папа злится снова. Мамино лицо исказило недовольная гримаса. Любовь, оставайся здесь. Любовь не послушалась, и шмыгнула в амбар. Папины щеки покраснели как помидоры. Дрожа от ярости, он тыкал пальцем в дядю. Ты неадекватный. неадекватный!» Спаситель снисходительно улыбнулся папе. Он был намного выше и шире, как бык, возвышающийся над телёнком. Как всегда, дядя говорил спокойно и вежливо: "Если тебе тут не нравится, Дэвид, уходи. Тебя никто не держит. Кроме того, ты, наверное, прав. Ты гордый человек, тебе прийти жить за чужой счет. Я только прошу дать милости решать самой. Позволь ей остаться, если она хочет". Папа рассмеялся лающим смехом. «Еще раз назовешь ее так, и я. Дедушка-спаситель развел руки и улыбнулся. Он сделал шаг к папе, сокращая расстояние между ними. Это что? Ударишь меня? Что ж, хорошо. Если тебе это нужно, чтобы выплеснуть пагубную ярость вперед. ударь меня. Все, чего я хочу, чтобы все жили здесь в мире и гармонии. Но если насилие помогает тебе справляться с гневом, пожалуйста, сделай это. Любовь смотрела во все глаза. Ей не терпелось увидеть, что станет делать папа. Он покачал головой и пнул солому. Развернулся, словно собираясь уйти, но потом бросился к дядюшке Спасителю и впечатал кулак ему в лицо. Дядя качнулся назад и упал на спину. Мама с криком рванулась вперед, оттолкнув Любовь в сторону. Папа оседлал дядюшку Спасителя, одной рукой взял его за шею и ударил еще. На этот раз из дядиного носа брызнула кровь. Он перекатился на бок, и алая жидкость закапала на земляной пол. Мама снова закричала, когда папа ткнул дядю лицом в кровь на полу. Он что-то прошептал на ухо дяде, потом встал, отряхнулся и зашагал к двери, но мама схватила его за рубашку. Любовь смотрела на них, сердце ее учащенно билось. Папа резко развернулся. По его щекам текли слезы. Он побледнел и запачкался, тело било дрожь. Он быстро обнял смирение и маму, потом отстранился. Любовь смотрела на него умоляющими глазами, но он даже не взглянул в ее сторону. Любовь моргнула. Раз, два. Если ты нас любишь, то останешься, сказала мама. Папа не отреагировал на ее слова и вышел из амбара. Любовь забрела на пастбище и опустилась на колени во влажную от росы траву. Колени покрывали подсохшие корки. В трещинке забилась грязь, но Любовь не чувствовала боли. Прохладный воздух пробирал до костей. Солнце наполовину скрылось за облаками, похожими на дохлых овец. Тело под хлопковым платьем покрылось мурашками, но она не чувствовала холода. Дрожащими пальцами Любовь погладила лепестки мака. Цветок был красным, как кровь. Крови было много. Пол амбара пропитался ею, запах проник в нос, в горло и в живот, словно невидимая красная дымка. Желудок заурчал. Отвернув крышку стеклянной банки, Любовь выгребла остатки темно синего джема, слезнула его с пальцев и замерла, когда до ушей донеслось жужжание. Любовь присмотрелась к маку. Вопросы в голове жужжали, как две пчёлы, кружившие над махнатой сердцевиной. Жужжание становилось все громче, сильнее настойчивее. Любовь подкралась ближе и наклонилась к цветку, разглядев два мохнатых тельца и торчащие сзади жало. Она не боялась пчел. Другие дети боялись. Мама и сестра боялись, а она нет. Жизнь пчел очень коротка. Они умирают тужалев, глупые. Любовь нахмурилась и достала из носка спрятанную иголку, которую позаимствовала из маминого швейного набора. Она нахмурилась сильнее и потерла ноющую грудину. Мама говорит, что папа с дядюшкой Спасителем никогда не ладили, но после переезда на ферму стало еще хуже. Они здесь уже три года, а в прошлом месяце приехала еще одна семья. Теперь на дядиной ферме живут три семьи. Мама говорила, что дядюшка Спаситель замечательный, что он спасает людей. Вот почему любовь начала его так называть. Теперь все зовут его Дядюшка Спаситель. Любовь не помнила, как его звали раньше. На Рождество Дядюшка Спаситель решил, что все они достойны новых, лучших имен. Имен, которые значит что-то хорошее и чистое. Ей нравилось новое имя. До этого ее звали «Зоуи», и это имя ничего не значило. Любовь хорошее имя, потому что значит кое-что важное. Смирение раньше звали Клэр маму, Джойс, а папу Дэвид. Папа не хотел, чтобы их звали по-новому и ненавидел свое новое имя. В отличие от остальных, включая новую семью, он много жаловался и говорил гадости про дядюшку Спасителя. Любовь не знала, что значит неадекватный, но была уверена, что ничего хорошего. Боль в груди прошла. Любовь кивнула сама себе. Хорошо, что папа уехал. Он никогда не улыбался и говорил слишком быстро и неразборчиво. дядюшка Спаситель всегда улыбается и разговаривает спокойно и четко. Папу никто не слушал, а дядюшку Спасителя слушают все. Папа не давал им ничего, дядюшка Спаситель дал им все, включая крышу над головой. Папа никогда не обнимал ее. Он обнимал маму и смирение, но не ее. Дядюшка Спаситель обнимает ее все время. Он шепчет ей на ушко ласковые слова, когда никто не слышит. Папа никогда так не делал. Для него она была словно невидимкой. Однажды она услышала, как он говорил, что если бы она не родилась, они были бы счастливы. Он назвал ее случайностью, сказал, что завести второго ребенка было ошибкой. И когда он так сказал, мама не возразила. Боль захотела вернуться, но любовь отогнала ее. Она подняла банку и поднесла ее к маку. Словно чувствуя что-то неладное, пчелы засуетились, их жужжание становилось все громче и громче, таким громким, что стало отдаваться у нее в голове, словно кто-то колотил кулаками. Любовь посмотрела на иглу и подумала, что сказала бы мама. В следующую секунду она пожала плечами, на губах заиграла улыбка. Ее не интересует, что скажет мама, только что скажет дядюшка Спаситель. А он говорит, что кровь это жизнь. Кроме того, ей любопытно. А если она не захочет, то никто и не узнает. Любовь подняла голову и сердито посмотрела на коров. Они пялились в ответ своими тупыми, невыразительными глазами. Их она тоже не боится. Она ничего не боится. В сердце зашевелилось предвкушение, словно разрубленный пополам червяк. Солнце вырвалось из-за темного облака, и острый луч света упал на кроваво-красные лепестки. Челы, кажется, немного успокоились, словно решив, что она ничего не сделает. Словно она просто маленькая девочка, которая слишком боится делать что-то плохое. Но ей почти семь лет, и она видела то, чего не видели другие девочки. И она не отвернулась, не заплакала, не закричала и не сделала ничего другого. Она была спокойна, совсем как дядюшка Спаситель. Она наклонила банку к пчеле поменьше. Та сидела на мохнатой серединке цветка, слишком занятая сбором пыльцы, чтобы заметить стеклянную ловушку за спиной. Любовь положила иголку на бедро и взяла крышку. Держа банку около пчелы, другой рукой она поднесла крышку к самым кровавым лепесткам цветка. Держа банку в левой руке слева от цветка, а крышку вправо и справа, она пристально смотрела на пчелу. Почти желая, чтобы та заметила и улетела, чтобы не была такой глупой. Но пчела не заметила и не улетела. Скорее наоборот. Она еще сильнее сосредоточилась на своем деле. Безмозглая рабочая пчела, работающая на свою умную, сильную королеву. В голове стучало сильнее, сердце билось чаще. Любовь зажала язык между зубами, задержала дыхание и хлоп Прижала крышку к банке, поймав пчелу внутри. Ее товарка моментально пришла в неистовство, зажужжала и заметалась во всех направлениях, но Любовь смотрела только на свою добычу. Пчела в банке сходила с ума, сжужжала так громко, что Любовь едва терпела. Она снова и снова билась о стекло, словно пыталась убить себя. Любовь зачарованно смотрела, как пчела упала в каплю джема размером с ноготь, оставшуюся около горлышка банки, и прилипла. Тонкие лапки увязли в клейком джеме, как сапоги в грязи. Пчела жужжала все громче, как и ее подруга. Любовь наклонилась ближе, задевая стекло ресницами. Пчела стопроцентно влипла, но не сдавалась. Любове это понравилось. Она отвернула крышку и положила на траву возле своих коленей, затем большим и указательным пальцем взяла иглу. Наклонив горлышко банки к своему лицу, она приподняла банку И поднесла иглу к попавшейся пчеле, которая изо всех сил боролась, но никак не могла освободиться из липкой ловушки. Но тем не менее ее жужжание продолжалось все громче и громче, отчего голова Любови раскалывалась все сильнее. Пчелу заменило папино лицо, и любовь расположила острие иглы в миллиметре от мохнатой пчелиной спинки. Ее переполняло любопытство, смешанное с непонятной потребностью. Сосредоточенно нахмурившись, любовь садила иглу в пчелу, удиввшись тому, как легко и мягко она вошла. Игла пронзила пчелу насквозь, и та замерла, жужжание прекратилось. Одно счастливое мгновение любовь наслаждалась ответом на свой вопрос. Она не ощущала восторга, просто радость от того, что выяснила, что же произойдет. Пчела умерла, и у нее текла кровь. Но эта кровь была не красной, как человеческая. Она была цвета древесного сока. Любовь почувствовала острую боль в руке и посмотрела на пчелу покрупнее, которая отвалилась от нее во влажную траву, мертвая. Жало все еще торчало в руке. Вспыхнув от гнева, Любовь вытащила его. Через несколько секунд боль прошла, и гнев сменился любопытством. Слегка улыбаясь, Любов поднесла крошечный серебристый клинок к лицу, и в изумлении уставилась на него.